Часть седьмая Пока я обретался в таком растерянном состоянии ума, сильно нуждаясь хотя бы в минутке спокойного уединения для того, чтобы снова оправиться, тут-то мне и подвернулась дочь моя, Пенелопа, точь-в-точь, точь, как ее покойная мать сталкивалась со мной на лестнице, и мигом потребовала, чтобы я рассказал ей все происходившее на совещании между мной и мистером Франклином. В таких обстоятельствах оставалось тут же на месте прихлопнуть гасильникам любопытство Пенелопы. Поэтому я ответил ей, что мы с мистером Франклином толковали об иностранных делах, пока не договорились до нельзя, и не заснули оба на солнечном припеке. Попытайтесь ответить что-нибудь в этом роде в первый раз, как жена или дочь, досадят вам неуместным и несвоевременным вопросом, и будьте уверены, что по врожденной женской кротости они при первом удобном случае зацелуют вас и возобновят расспросы. После полуденное время кое-как дотянулось. Меледи с мисс Рахилью приехали. Нечего и говорить, как удивились они, узнав о прибытии мистера Франклина Блэка и вторичном отъезде его верхом. Нечего так же говорить, что они тотчас же засыпали меня неуместными вопросами, а иностранные дела и сон на солнечном припеке для них-то уж не годились. Изобретательность моя истощилась, и я мог только сказать, что прибытие мистера Франклина с утренним поездом надо приписать единственно одной из его причуд». Будучи вслед затем спрошен, неужели отъезд его верхом был так же причудой, я сказал точно так, и, кажется, частенько отделался этим ответом. Преодолив затруднение с дамами, я встретил еще больше затруднений, ворочась в свою комнату. Пришла Пенелопа со свойственной женщинам-кротостью и врожденным женским любопытством, за поцелуями и расспросами. На этот раз она только желала услыхать от меня, что такое сделалось с нашей младшей горничной, Розанной. Оставив мистера Франклина со мной на зыбучих песках, Розанна, по-видимому, вернулась домой в самом непонятном расположении духа. Она, если верить Пенелопе, менялась как цвета радуги. Была весела без всякой причины и беспричинно грустна. Не переводя духу, засыпала сотней вопросов о мистере Франклине Блейке и тут же рассердилась на Пенелопу, как та смела подумать, что заезжий джентльмен мог ее сколько-нибудь интересовать. Ее застали улыбающуюся и чертящую вензель мистера Франклина на крышке рабочего столика. В другой раз ее застали в слезах, смотревшую в зеркало на свое уродливое плечо. Не знавали ли она с мистером Франклином друг друга до нынешнего дня? Невозможно. Не слыхали ли чего друг о друге? Опять невозможно. Я готов бы засвидетельствовать неподдельность удивления мистера Франклина в то время, как девушка уставилась на него глазами. Пенелопа готова была засвидетельствовать неподдельное любопытство, с каким девушка расспрашивала о мистере Франклине. Наши переговоры при таком способе ведения их тянулись довольно скучно, пока дочь моя не кончила их, внезапно разразясь таким чудовищным предположением, что я, кажется, отроду не слыхивал подобного. — Батюшка, — совершенно серьезно проговорила Пенелопа, — тут одна разгадка. Розанна с первого взгляда влюбилась в мистера Франклина Блэка. Вы, конечно, слыхали о прелестных молодых леди, влюблявшихся с первого взгляда, и находили это довольно естественным. Но горничная из исправительного дома, с простым лицом и уродливым плечом, влюбляющаяся с первого взгляда в джентльмена, приехавшего посетить ее госпожу, найдите мне, если сможете, что-нибудь под пару этой нелепости в любом из романов христианского мира». Я так хохотал, что у меня слезы текли по щекам. Пенелопа как-то странно огорчилась моим смехом. «Никогда я не видовала вас, батюшка, таким злым!» Кротко проговорила она и ушла. Слова моей девочки точно обдали меня холодной водой. Я взбесился на себя за то неловкое ощущение, с которым выслушал ее. Но ощущение все-таки было. Но переменим материю, с вашего позволения. Мне прискорбно, что я увлекся рассказом и не без причины, как вы увидите, прочитав немного далее. Настал вечер, и вскоре после звонка, извещавшего о предобеденном туалете, мистер Франклин вернулся из Фризенгалла. Я сам понес горячую воду в его комнату, надеясь после такой продолжительной отлучки услышать что-нибудь новое но к величайшему разочарованию моему, вероятно, также и вашему, ничего не случилось. Он не встречал индийцев на пути своем ни туда, ни обратно. Он сдал лунный камень в банк, обозначив его просто драгоценностью высокой стоимости и благополучно привез расписку в его получении. Я пошел вниз, находя, что все это как-то прозаично кончилось после наших утренних тревог об алмазе. Как происходило свидание мистера Франклина с его тетушкой и кузиной, этого я не знаю. Я готов был бы заплатить за право служить в тот день за столом, но при моем положении в доме служить за столом, кроме торжественных семейных празднеств, значило бы ронять свое достоинство в глазах прочей прислуги, а Миледи и так уже считала меня весьма склонным к этому». В этот вечер вести с верхних этажей дошли до меня от Пенелопы и выездного лакея. Пенелопа сообщила, что никогда не знавала еще за мисс Рахилью такой заботливости о своей прическе и никогда не видовала ее такую веселую и прелестную, как в то время, когда она пошла встречать мистера Франклина в гостиной». Лакей отрапортовал, что сохранение почтительной степенности в присутствии высших и прислуживание мистеру Франклину Блэку за столом – две вещи, до того трудно согласуемые между собой, что в его служебном поприще не встречалось еще ничего подобного. Вечерком попозднее мы слышали их игру и пение дуэтов, причем мистер Франклин забирал высоко, А мисс Рахиль еще выше, и Милейди, едва поспевая за ними на фортепиано, словно в скачке через рвы и заборы, все-таки благополучно достигала цели. Дивно было и приятно слушать эту музыку в ночной тиши сквозь отворенные окна на террасу. Еще позднее я принес мистеру Франклину вина и содовые воды в курильную комнату, и нашел, что мисс Рахиль совершенно вытеснила из его головы алмаз. Очаровательнейшая девушка из всех виденных мной по приезде в Англию. Вот все, чего я мог от него добиться, пытаясь навести разговор на более серьезную тему. Около полуночи я, по обычаю, пошел в обход вокруг дома, чтобы запереть все двери в сопровождении своего помощника, лакея Самуила. Когда все двери, кроме боковой, на террасу были заперты, я отпустил Самуила на покой и вышел подышать свежим воздухом на сон грядущий. Ночь была тихая, облачная, а месяц во всей полноте сиял на небе. На дворе до того все приумолкло, что ко мне, хотя очень слабо и глухо, по временам доносился ропот моря, когда прибой вздымался на песчаную отмель в устье нашей губы. Дом стоял так, что терраса была в тени его, но белый свет луны ярко обдавал гравельную дорожку, огибавшую террасу сбоку. Поглядев сперва на небо, а потом и в направлении дорожки, я заметил человеческую тень, отбрасываемую месяцем далеко вперед из-за угла дома. Будучи стар и хитер, я удержался от оклика. Но так как я вместе с тем, к несчастью, стар и тяжеловат, то ноги изменили мне на песке. Прежде чем я успел внезапно прокрасться за угол дома, я услыхал торопливый бег более легких ног и, кажется, ни одной пары. Пока я достиг угла, беглецы исчезли в кустарнике по ту сторону дорожки и скрылись из виду в чаще деревьев и куртин той части сада. Из кустарников они легко могли пробраться через решетку на большую дорогу. Будь я лет на сорок помоложе, быть может, мне удалось бы перехватить их, прежде чем они выбрались бы из нашего обиталища. Но теперь я воротился за парою ног помоложе моих. Никого не беспокоя, мы с Самуилом взяли по ружью и пошли в обход около дома и по кустарникам удостоверились что в наших владениях нет ни одного бродяги, мы вернулись назад. Переходя дорожку, на которой видел тень, я в первый раз еще заметил светленькую вещицу, лежавшую в свете месяца на песке. Подняв ее, я увидал, что это стекляночка с какой-то густой, приятно пахучей жидкостью, черную, как чернила. Я ничего не сказал Самуилу. Но, вспомнив рассказ Пенелопы о фокусниках и чернильной лужице в горсти мальчика, я тотчас заподозрил, что потревожил трех индийцев, шатавшихся вокруг дома и занятых разведками об алмазе.